Где-то над Сибирью, на следующий день. Самолет был самый, что ни на есть обычный. Собственно, почему бы он должен отличаться от десятков таких же машин, бороздящих обширное русское небо? Этот самолет не принадлежал даже Министерству обороны, обычный чартер. Такие регулярно заказывают компании, перевозящие туристов, вахтовиков или еще кого, желающего быстро добраться из точки А в точку Б числом побольше, ценой поменьше. Так что минимум расстояния между креслами, чтобы больше утрамбовать народу, и сервис разве что вода в бумажных стаканчиках, и летите. До места вас пилоты доставят. А кто вы и зачем вам надо в пресловутую точку Б, никого по большому счету не волнует. Пожалуй, самым примечательным в этом рейсе были его пассажиры. Все как один здоровые и крепкий мужчина с военной выправкой. Пилоты даже заключили пари, кто это, но стюардесса, случайно услышавшая разговор пассажиров, тут же обломила им всю интригу. Обычная ЧВК. Примечание. Частная военная компания. Сейчас таких много стало. На Дальнем Востоке заварушка. Вот и летят парни туда, где платят. А в кого придется стрелять? Да хоть в джапов, хоть в китайоз. Какая разница? Бизнес? Ничего личного. Главное, чтобы документы у людей были в порядке. Полтавец, усевшись в кресло, мысленно выругался. Все же могли бы арендовать что-нибудь поинтереснее. Или хотя бы поприличнее. Здесь же эконом-класс. Это эконом в квадрате. В боках узко, колени упирается во впереди стоящее кресло. Словом, лететь будет долго и неудобно. Искоса он поглядел на своего подопечного, устроившегося двумя рядами ближе к выходу. Наблюдать за парнем было интересно. Этот липовый офицер ухитрялся вроде бы со всеми быть приветлив, но держать при этом дистанцию. И несмотря на то, что самому ему вживую воевать еще не приходилось, и движения от попутчиков отличался крайне незначительно. И точно так же, как они, ухитрялся спать при каждом удобном случае. Вот и сейчас. Не успел еще самолет даже с места сдвинуться, а парень уже спит. Привычки, больше подходящие солдату, чем домашнему мальчику, каким Полтавец считал всю эту братью виртуальных танкистов. Впрочем, конкретно из этого можно было бы сделать и настоящего. Был в парне стержень, определенно был. И косить, когда дошло до настоящего дела, не пытался. Иной вопрос, что и он сам, и Полтавец хорошо понимали. Делать ему на этом задании, в общем-то, нечего. Однако военные обязаны исполнять приказы, даже если они кажутся порой глупыми. Перелет запомнился всем разве что болтанкой. Она, конечно, бывает почти каждый раз, но конкретно сейчас из шести часов полета самолет трясло почти три. Над Сибирью мощные атмосферные фронты, казалось, сошли с ума. Впечатление было такое, что природе тоже не нравилось, что люди начинают творить безобразие, и она строго предупреждала их о недопустимости хамства. Люди, как всегда, плевать хотели на любые предупреждения. Однако в Хабаровске из самолета практически все вылезли с зеленоватыми лицами. На ожидающий их военный транспортник вновь прибывшие смотрели, как визажистка наистомленного полугодовым воздержанием лесоруба. Однако безжалостному полковнику на их тонкую душевную организацию было, в общем-то, наплевать. И вскоре его группа уныло плелась в недра здоровенного, как дом Ила. А парнишка ничего, между делом подумал немного разобравшийся с текучкой Полтавец. Неожиданно для себя подумал. Тем не менее, стоило отдать должное, парень действительно хорошо держался. Во всяком случае, перелет сюда он перенес, как будто даже его не заметив. И на борт военного транспортника поднимался абсолютно спокойно, даже как-то безразлично. Ну да, остальных бы так дрючили. Они бы тоже стальную вестибулярку наработали. Второй перелет оказался и короче, и спокойней. Это в плане физическом. Морально же поддержку обеспечивала пара Су-30, призванных защитить набитый грузом и людьми борт от стороннего хамства. Глядя на внушительные гроздья ракет под их крыльями, потенциальному супостату оставалось лишь посочувствовать. Да и то сказать, боевой опыт пилоты этих самолетов имели наверняка больше, чем любой, кто мог встретиться в этом небе. Воздушный коридор оказался надевооживленным. В иллюминатор полтавец за время перелета успел разглядеть еще два транспортных самолета. Один как у них, а второй... Вот с ним полковник малость помучился. Не походил силуэт этого монстра ни на один из ему известных. К счастью, подвернулся борт механик шедший по каким-то своим и лишь ему понятным делам. Тот мельком глянул и объяснил. Оказывается, Мрия. Два этих монстра, невесть как уцелевшие после всех попилов и откатов в соседском бардаке, достались России по репарации. Им обновили авионику, установили новые двигатели взамен родных, давным-давно морально устаревших, и теперь шедевры предков занимались тем, для чего были созданы. Бороздить небо огромной державы все же достойней, чем гнить на стоянках захолустных аэропортов. Еще пролетели боевые самолеты. И Полтавец отметил, что среди них изрядное количество МиГ-35. Похоже, командование планировало обкатать в бою этот ранее практически не использовавшийся истребитель. Их вроде бы начали наконец массово выпускать. А армия решила таки, что ей необходимы легкие и сравнительно дешевые истребители в довесок к ударному кулаку сухих. Что же... Лучше поздно, чем никогда, тем более, что самолет этот как раз успевали испытать в так удачно нарисовавшейся заварушке. И сделать по ним окончательные выводы, разумеется. Впрочем, это уже уровень принятия решения, далеко выходящий за пределы компетенции обычного полковника. В очередной раз уже на автопилоте, посмотрев на эксперта по инновационным военным технологиям, именно так официально был прикомандирован к ним лейтенант, Полтавец с удивлением обнаружил, что тот, отбросив маску невозмутимости, С интересом рассматривает быстро обгоняющие неповоротливую транспортную машину истребители. его вот дело, конечно, однако полковник все же не удержался. нравится «Да», — парень задумался на пару секунд. «Мне кажется, я бы с таким справился». «Брось, ты с легкомоторником?» «Не очень». «Будет время, посижу в симуляторе». «Все, что надо», — лейтенант похлопал по своему баулу, — «у меня с собой». «Ну-ну», — усмехнулся полтавец и прикрыл глаза. Вот что ему и нравилось в этих ребятах и одновременно бесило, так это их непробиваемая уверенность в собственных возможностях. Типа нет непреодолимых препятствий, есть мало желания. А главное, у них и впрямь получалось не все, но многое. Но подумать об этом можно было и позже. Сейчас полковника неумолимо клонило в сон. Уже через пару минут он выключился и открыл глаза, лишь когда самолет начал заходить на посадку. Садился Ил как-то очень уж тяжело. Неудивительно, к слову. Помимо их группы он тащил еще кучу народу и массу грузов. Россия намерена была извлечь из ситуации максимум выгоды и потому обустраивалась всерьез и надолго. Ежу понятно. Чем бы не закончилась драка, уходить отсюда русские не собираются. Времена братской помощи давно прошли. И насколько мог понять из у него разрозненных данных полковник, разворачиваемые сейчас базы позволят контролировать немалую часть региона и главное побережье. Очень похоже... Когда все закончится, многим, считающим себя игроками мирового уровня, предстоит осознать свое истинное место и всерьез потесниться. Для этого оставалась самая малость – победить. Раздался натужный рев турбин, и еще один самолет начал заходить на посадку. Обернувшись, Полтавец удивленно приподнял брови. b 200 амфибия со знаками МЧС. А эти-то что здесь делают? Что тушить собрались? И откуда случись нужда воду брать? В окрестностях ни моря, ни озера. МЧС, конечно, у нас лезет везде, где надо и не надо, но пожарные здесь – это уже чересчур. Отношение к воздушным пожарным у полковника было, скажем так, не очень. В свое время их часть бросили в помощь огнеборцам. Горел немаленький участок леса, огонь вплотную подходил к паре деревень и тушили его всем миром. Пожарные расчеты, десанты, вертолеты и самолеты, буквально вычерпывающие небольшое водохранилище по соседству. Гарнизон вносил посильную лепту, главным образом – вырубая и окапывая бульдозерами полосу на пути, летящей вперед стены пламени. Успели, к слову. Огонь встал и, выжрав топливо, потихоньку задохнулся сам собой. Так вот, осматривая место работы пожарных в лесу, посреди наполовину сгоревших древесных стволов, торчащих в небо, как обугленные спички, полтавец случайно наткнулся на страшное изломанное тело аквалангиста. Охренел он тогда изрядно. Да что там, это еще мягко сказано. Как потом выяснилось, летуны, набирая воду, В попыхах зачерпнули вместе с ней незадачливого ихтиандра, а потом сбросили сверху на лес. Примечание. На основе реальной истории. Трагическая случайность. Никто, в общем-то, не виноват, но... Но вот только отношение полтавца к пожарным вообще и их воздушной разновидности в частности с тех пор было крайне настороженное. Товарищ полковник, голос выскочившего, как чертик из табакерки, смутно знакомого лейтенанта оторвал его от мрачных воспоминаний. В вас, генералу Иванову! — Принято. Где он? — В третьем. — Товарищ полковник, у меня здесь машина, сейчас отвезу. — Добро. — Капитан Смолев за старшего. — И приглядывайте тут. Он кивнул в сторону груды ящиков, охраняемых единственным, активно мающимся от безделия часовым. Обычный армейский бардак, если верить маркировке на боках этих самых ящиков. Особенно за этим. Взрывчатки здесь аккурат хватит, чтобы доставить вас на низкую орбиту. Заместитель полковника, молчаливый худой брюнет, Резко кивнул и короткими рыкающими фразами начал раздавать задачи подчиненным. Ну все, за тылы можно не беспокоиться. Смолев свое дело туго знает. Через пару минут, мчась с стареньком заслуженном уазике в направлении штаба, Полтавец обдумывал свои дальнейшие действия. По всему выходило, что времени на раскачку у них не будет. Последняя оперативная информация, которой он успел получить доступ, указывала, Японцы в очередной раз прорвали фронт и теперь стремительно развивают наступление, и бронетехники у них в разы больше, чем можно было предположить. Очень похоже, островитяне натянули разведки всего мира по самые помидоры и накопили прямо-таки море оружия. И что-то подсказывало бравому полковнику, что его группа сейчас окажется на самом опасном участке. Впрочем, для этого она и была создана, не правда ли, господа?